«Не кажется ли вам, Элиан, — спрашивал он одного, — что моего умершего брата следует причислить к сонму богов, так же, как и моего отца?» Но когда Элиан торопливо и стремительно сказал «да», он посмотрел на него озабоченно и возразил почти покорно. «Не думаете ли вы, что заслуги государя...» «Следует взвешивать весьма тщательно, прежде чем оказывать ему такую честь». «Как вы думаете, мой Рутилий?» — обратился он к другому. А когда растерянный сенатор Рутилий не знал, что ответить, Домициан удивился вежливо, но с явным неодобрением. «Как странно, что даже вы, мой Рутилий, такой близкий друг покойного, не подумали сами о том, чтобы оказать ему эту честь». Несчастный рутили что-то забормотал, а Домициан уже заговаривал с третьим. Все вздохнули облегченно, когда новый владыка ушел. Они должны были ждать восхода солнца, только тогда начнется заседание. И какое нужно вынести решение? Малышу доставляло удовольствие держать их в неизвестности. До утра еще далеко, они озябли и переутомлены. Многим негде было присесть. Некоторые садились на пол или даже ложились, чтобы немного вздремнуть. Наконец появился Аний Бас и сообщил. Император ожидает, что сенат окажет его брату те же почести, какие были оказаны его отцу. Теперь, по крайней мере, было известно, какой линии держаться, и можно подремать до начала заседания. Но эта ночь надолго останется у всех в памяти. Тем временем Домициан заперся в своем рабочем кабинете с карликом-селеном. Карлик, одетый в негнущийся тяжелый красный шелк, прикорнул в углу. «Пусть думают, что я насаживаю мух на булавки». Подумал Домициан с мрачным удовлетворением, щелкнул языком, стал ходить по комнате. Карлик передразнил его, щелкнул языком, заходил по комнате. Домициан отдал приказ, чтобы в эту ночь к нему не допускали никого, кроме Луции и Иосифа Флавия. Он не хотел услышать о смерти Тита и о том, что сам стал императором ни от кого, кроме этих двух людей. Возле дома Иосифа он поставил курьера, который должен был тотчас же по возвращении Иосифа привести его на палатин, и Домициан держал пари с самим собой, кто первый принесет ему желанную весть? Луция или Иосиф? Если Луция, это будет хороший знак. Если Иосиф плохой. За час до рассвета пришла Луция. Он умер, сказала она. Нелегкая у него была смерть. Я император, сказал Домициан. Я император Луция. Он засмеялся, его голос сорвался, при ней он давал себе волю. Мы император, закукарекал карлик. Домициан наслаждался своим торжеством. «Это то, к чему я стремился еще с того времени, когда удерживал Капитолий против Вителия. Путь был очень крут, и я прошел его без извилин прямо вверх, как стрела. Я прошел его ради тебя, Луция. Я сделал тебя императрицей, как обещал».